Века себе не губила, тоскуя о милом супруге, В доблестях самых различных между всеми ахейцами первым. Так сказавши, пошла Пенелопа из спальни блестящей, Но не одна, с ней вместе спустились и двое служанок. Пенелопа, представ перед женихами, очарованными ее красотой, требует от сына твердости духа, задумав обмануть женихов. Пенелопа согласна принять от них богатые дары и подумать о своем выборе. Стихи 302-345 После того поднялась к себе наверх богиня среди женщин. Следом за нею подарки неся, поднялись и служанки. Те же, занявшись опять усладительным пением и пляской, Тешились ими и ждали, пока мисс приблизится вечер. Тешились так, веселились, и вечер надвинулся черный. Три жеровни тогда поставлены были в чертоге, чтобы светили. В поленья в сухих наложили, от сухостоя, недавно наколотых острым медью, всунули в них и смолистых лучинок, за топкой следили поочередно рабыни царя Одиссея. Тогда к ним с речью сам Одиссей обратился, рожденный богами. Вот что рабыни, давно уж отплывшего вдаль Одиссея, Шли бы вы в доме туда, где почтенная ваша царица. Возле нее веретена вертите и ее развлекайте, Сидя вверху у нее, или волны руками чешите. Я же в жаровнях огонь для всех тут поддерживать буду. Если бы они здесь остались до самой зари тронной, То и тогда бы усталость меня не взяла. Я вынослив. Так он сказал. Засмеялись они, друг на друга взглянули. Нагло Миланфо с красивым лицом Одиссею сказала. Доли был ей отцом. Воспитала же ее Пенелопа. Много забот на нее положила, дарила наряды. Все же сочувствие к ней не питала Меланфо и с Эвримахом сейчас находилась в связи и любилась. На Одиссея Миланфа накинулась сбранную речью. Что это, странник несчастный, суматы, как вижу, я спятил? Ты не желаешь пойти ночевать куда-нибудь в кузню или в какую харчевню? Ты здесь без конца произносишь дерзкие речи среди многих мужей, никакого не зная страха? Вино ли тебе помутило рассудок? Всегда ли он такой у тебя, что на ветер слова ты бросаешь? Или вне себя ты, что верх одержал над бродягою Иром? Как бы сюда кто другой посильнее, чем Ир, не явился? Он бы могучей рукой избил тебя справа и слева и из дому вышвырнул вон всего обогренного кровью. Грозно взглянув на нее, Одиссей многоумный ответил. — Сука, сейчас же туда я пойду, передам телемаху все, что ты здесь говоришь, и тебя на куски он разрежет. Страх сильнейший повергли слова Одиссея служанок. Быстро они через зал побежали, расслабли у каждой члены, подумали все, что угрозу свою он исполнит. Он же поддерживал свет у жаровень пылающих стоя и не о женщинах думал. Смотрел он на все, и кипело сердце в груди, и готовил он то, что потом... И свершилось. Женихи продолжают издеваться над Одиссеем. На телемах против их ожидания смело предписывает всем разойтись по домам.